Глава десятая. Солнце стояло еще высоко, когда разубранная, разукрашенная косная отвалила от пристани. Впереди лодки на носу. Сидят восемь ловких умелых гребцов в красных кумачевых рубахах и в поярковых шляпах с подхватцем, убранных лентами и павлиними перьями.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 «Гусянка, крытая барка с четырехугольной палубой, свешенной к корме и к носу, не как у тихвинки или шитика, у тех палубы округлые, в длину бывает до двадцати сажен и грузу поднимает пудов тысяч по десяти и больше». Конец примечания. «С гребцами шесть человек песенников».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 Конец примечания. Среди косной, вплоть до самой кормы, стоит на железных прутьях парусный намет для защиты от солнца. Одни лодки усланно взятыми на прокат у кавказского армянина, персидскими коврами. Примечание. Намет тент. Конец примечания. На скамьи, что ставленной вдоль бортов, Положены мягкие матрацы, крытые красным таганским сукном с золотым позументом. Примечание. Цветочные сукна, выделываемые на фабрике Понятовского при селе Таганче, Каневского уезда Киевской губернии, известны в ярмарочной торговле под именем «Таганских». Конец примечания.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 Гребля с одного бока вперед, а с другого назад Употребляется при заворотах лодки Конец примечания И косная, проплыв между тесно расставленными судами Выплыла на вольную воду Примечание На которой нет ни судов, ни лодок Конец примечания «Молись Богу, православные!»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 «Дружнее, ребята, дружней!» — кричал Самоквасов. Быстро Косная вылетела на Стрежень и понеслась вверх по реке. Примечание Стрежень. Фарватор. Конец примечания. Высится слева крутые высокие горы красноватой опоки. На венце их слышатся барабаны.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 Несется нескончаемый, нестройный людской гомон, слышится скрип телег, ржание лошадей, блеяние пригнанных на убой баранов, тяжелые удары кузнечных молотов, кующих гвоздь и скобы в артельных шиповках, и лязг перевозимого на распусках к стальным заводам полосового железа, веселые крики и всплески купальщиков, отдаленные свистки пароходов. Примечание Гомон Громкий, нестроенный шум от множества человеческих голосов, в котором за отдаленностью или за сильным криком нельзя распознать ни единого слова. Артельная шиповка В так называемых шиповках куют гвозди и скобы для судов. Работа большей частью артельная.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 под солнцепеком бурлаки, издалека доносятся то заунывные звуки родимой песни, то удалой комаринский наигрыш, второй сизовской гармоники. Примечание. Наигрыш — Старинное слово, в киевских былинах употребляемое. Голос песни. Напев. Гармоники изобретены не более 50 лет тому назад,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 Вторная от 35 до 45 копеек. Двухсторонняя от 50 до 65 копеек. Детский свист от 50 до 90 копеек. Трехвторная от 1 рубля 30 копеек до 1 рубля 80 копеек. Десятинная от 2 до 3 рублей. Высшие сорта есть по 5.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 На ходу легче, тех судов нет никакой посудины. Примечание. Кладнушка. Небольшое плоскодонное судно длиной сажен в шесть. Дощаник С палубой не над всем судном, а только над серединой. Грибное. А в случае благоприятной погоды и парусное. Шитик. Мелкое судно, крытое округлою палубой. Шитик и дощаник поднимают до тысячи пудов грузу. Кладнушка тысяч до двух. Посуда? Посудина. Всякое парусное судно на Волге, кроме лодок. Конец примечания. Тянутся суденышки не как по Волге. Там их тянут бурлаки. Здесь лошади тащат речные суда. Идут себе шашком по бичевнику. Крепкие доброезжие обвенки и тянут судно снастью, привязанную к дереву. Примечание. Обвенки. Крепкие малорослые лошади, первоначально разведенные на реке Обве, Пермской губернии, Петром Великим. Их также называют вятками. Дерево, мачта на судне. Снасть, не очень толстый канат. Конец примечания.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 Чудо дивное. Растет там они за куст, Цветет там они лазорев цвет, Как растет ли, порастает там Ковыль трава, А на той ковыль траве шабаш! Крикнул Самоквасов. Не хотел он, чтоб песенники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 «Что не дал допеть?» — спросил у Самоквасова Марка Данилыч. «Песня годная». «Очень заунывно», — молвил Петр Степаныч. «Катай, ребята, веселую!» — крикнул он песенником. Залилась веселая песня. «Ах ты, брашка, ты, брашка моя! дорогая брашка подсвеченная!»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 а сам ног под собой не слышит. Так бы вот и кинулся, так бы и расцеловал пурпуровые губки нежной ланиты, сверкающие чудным блеском глаза. Молчит Дуня, сгорела вся. «Не задерживайтесь, покорно прошу», шепчет, наклонясь к ней, Петр Степаныч,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 И отошел к корме. Запевала, в свою очередь, пошептался с песенниками и, глядя на Самокласова, ждал. «Гей! Певцы молодцы! Развесяленькое! крикнул Петр Степаныч. Грянула живая бойкая песня. «Здравствуй, светик мой Наташа! Здравствуй, ягодка моя!»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 Темно-лиловыми пятнами стелются по зеркальной водной поверхности, а высокая зеленая слуда на горного берега, отражаясь в прибрежных струях, кажется нескончаемой ровно смоль черной полосою. Примечание. Слуда, высокой бугристой, поросший лесом берег большой реки. Конец примечания под слудой пышут огнем и брызжут с напами рассыпчатых огненных искр высокие трубы стального завода напротив его на луговом таловом берегу там и сям разгораются ради скудного ужина костры коноводов примечание поросший тальником то есть кустарной ивой вербой с алекс амигдалина иначе лоза шелюга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 Держащейся в верхних слоях воды. Конец примечания. Вот по слуде желтой ленточкой вьется сидеть низкорослого чапыжника, Дорожка к венцу горы. Кровниди, где гордо высится роща полуторастолетних густолиственных дубов. Примечание Чапыжник.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 А Марко Данилыч с Зиновьем Алексеевичем Меж собой повели разговоры. Пошла у них беседа про торговые дела. об Меркуловском тюлене не полслова. То разумеет Марко Данилыч. Брат братом, а святые денежки Хоть в одном месте у царя деланы, А меж собой не родня. Дружба, родство.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 «Я капитан! Воля моя! По-моему, рано еще ворочаться!» Подхватил Петр Степанович и крикнул гребцам. «Живей, живей, ребята! Глубже весло кунай, сильнее работай! Платы набавлю!» Дружно гребцы приударили. Косная быстрее полетела. Марко Данилович с Зиновьем Алексеевичем продолжали беседу о торговых делах. «Об векселях» — зашла речь. «Ни на что стало не похоже», — заговорил Смолокуров. «Векселя у тебя, а должник и ухом не ведет. Вози с ним, хлопочи по судам. Не на дело трать время, а на взыскание. А взыскивать станешь пять копеек за рубль. А от чего? Страху не стало.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 Жену, детей закобали. Примечание. Животы. Имение. Конец примечания. Так бывало в старые годы. При благочестивых царях, при патриархах. Не то Сибирь. Заселя ее должниками. Люди там нужны. А теперь что это такое? Мошенникам житье?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 Марко Данилыч, отозвался Доронин, только уж это не больно ли жестоко будет, легко сказать в кабалу, да еще жен и детей. Уложено так царем Алексеем Михайловичем, когда еще он во благочестии пребывал, благословлено святейшим Иосифом Патриархом и всем освященным собором. — Чего тебе еще? — Значит, святым духом Кабалата уставлена, а не заморскими выходцами, — горячился Марко Данилыч. — Читывал ли ты уложения да новоуказные статьи? Прочитай, коли не знаешь. — Знаю я их, Марко Данилович Читывал тоже когда-то, — ответил Доронин хорошо их знаю так ты то не забудь тогда было время а теперь другое что ж по твоему иосиф от патриарх без ума что ли подписан своим те правила утверждал вспыхнув досадой на противоречие приятеля возвысил голос марка данилыч не греши зиновий алексеевич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 «Каково, по-твоему, ихнее это слово?» — сумрачно спросил у него Марка Данилыч. «Непреложно», — ответил Доронин. «А Иосифа, патриарха, выкинешь разве из святых-то?» та? задорно спросил Смолокуров. «Свят ли он, не свят ли? Господь его ведает. Знаем только, что во святых он не прославлен». — молвил Зиновий Алексеевич. — Да и то сказать, кажись бы, не дело ему по торговле да кабалам судить. Дело его духовное. — Богохольник ты одно слово, что богохольник! — воскликнул Марко Данилович. — Как можно на святейшего патриарха такие хулы возносить? — Никто насчет кабалы с тобой согласен не будет.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 Объявился несостоятельным. Вчера об этом я письмо получил. «Моих тысячи тут за три села», продолжал Марко Данилович. «Администрацию назначат либо конкурс, ну и получай пять копеек за рубль». А я говорю, ежели ты не заплатил долгу до последней копейки, иди в кабало, и жену в кабало, и детей. Заработали бы долг. «Верно ли, говорю?» «Нет, Марко Данилович», — отвечал Ведениев. «По-моему, не так». «А как же!» — скликнул Смолокуров. «Благочестивыми царями так уставлено! Патриархам благословлено!» «Двести лет назад можно было в кабалу отдавать». «А теперь нельзя», — сказал Дмитрий Петрович.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 Так не на совесть, а на суд да на яму надежу возлагаем. От того и банкротство. А да ежели в человеке совести-то нет, возразился Смолокуров. — Такому не верьте. Да кто ему в душу-то влезет? с жаром молвил Марко Данилыч. Кого хорошо не знаете, того не кредитуйте, отвечал Веденеев. Значит, и векселей не надо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 А вот как огреют вас разика три-четыре, так не бойся, другую песню запоете. — Не запою, — уверенно отвечал Веденеев. Ничего не сказал на то Марко Данилович и обернулся назад, будто рассматривать темневшую больше и больше с каждой минутой даль. Петр Степаныч встал на корму. Гребцы сильнее приударили в весла. Чайкой... Несется косная мимо низины под горным кряжом. Ровно на крыльях летит она мимо дикого кустарника заросшего ущелья, мимо длинного высокого откоса теплой горы. Миновав ту гору, Самоквасов взял право руля, и косная, плавно повернувшись влево, тихо пристала у берега. Примечание. Право руля, лево руля. Волжские выражения.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 Конец примечания. Тоже на всякий случай ловцы их припасли. Слово два молвил ловцам самоквасов, и они, молодецки, прыгнув в легкий ботник, стрелой полетели на стрежень. Примечание. Ботник — легкая маленькая рыбачья лодка, не больше, как на трех человек. Конец примечания. За ними в угон понеслась и косная —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 на мытном дворе. Примечание. Так называется рынок. Конец примечания. К берегу пристали, на коврах уселись. Татьяна Андреевна стала хозяйничать в круг самовара. Марка Данилович с Зиновьем Алексеевичем за стаканами лянсина продолжали спор о векселях. Дуня немножко разговорилась с Самоквасовым. Дмитрий Петрович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 сам принялся хлопотать в круг невода вместе с ловцами проворно подвели к берегу новую лодку уложили в нее двухсот сожженный невод и возле ковра где распевали чаи с молокуровы с Доронинами, в землю пяткой кол вколотили примечание пятным колом от пята называется кол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 и, продолжая выметывать ходовое крыло, поворотили к берегу, причалили и на руках вынесли ходовой кадол. Примечание. Пятное крыло — та половина невода, с которой начинается его выкидка в воду, затем следует мотня, середка невода. Это кошель из самой частой и крепкой «Дели». Сети, в которой при вытаскивании невода остается наловленная рыба. Крыло невода по другую сторону мотни называется ходовым. Кодол — веревка, на которую навязан невод. Один конец ее, привязываемый к колу, называется мертвым или глухим, противоположный — ходовым. Конец примечания. «Маленько бы погодить!»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 — молвил Петр Степанович. — А вот что, молодцы! Про вас, про здешних ловцов, по всему нашему царству идет слава, что, супротив вас, ухи никому не сварить. Состепайте-ка нам получше ушицу. Лучку-перчику мы с собой захватили. Взяли было мы и кастрюли, да мне сказали, что из вашего котелка уха в тысячу раз вкуснее выходит. Так уж вы постарайтесь. Всю мелкоту вали на привар.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 Конец примечания. «Щок дарю! Кушай их на здоровье, а леща мы зажарим!» — молвил Петр Степаныч. «А как ты думаешь, для навару-то раков котелок не пустить ли?» «Зачем поганить, уху!» — крикнул с ковра Марко Данилыч. «Рак ведь погань! Водяной сверчок! Христианам есть его, не показано!» «Вы бы уж и лягушка то тоже в уху положили». Все раков едят», — молвил Петр Степанович. «Мало ли чего. Татары и кобылятину жрут. Господа зайцев едят да похваливают. Ватики с чувашами и житничками не брезгуют». Примечание. Житнички. Хлебные мыши, что водятся в житницах. Конец примечания. Таким закон не писан, а мы люди крещеные. От мерзости нам вкушать не подобает. Нет уж, Петр Степанович, пожалуйста, не паскуть ухи. Да но и не годит раков-то класть, — молвил ловец. Не будет от них никакого навару. Ну так ладно, — сказал Самоквасов. Живей, ребята, берись за застрепнё.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 «Ладно, ладно», — с лукавой усмешкой трепля по плечу Зиновья Алексеевича, — сказал Марко Данилыч. «Так совсем чужой?» Доронин не сразу ответил, а Татьяна Андреевна даже совсем обомлела. Уставив на Смолокурова зоркой пристальный взор, она думала, «Неужто справедал. «От кого же это?» «Неужели Никитушка кому проболтался?» А Лизавета Зиновьевна хоть солнце и села, а распустила зонтик и закрыла им смущенное лицо. «Сказано тебе, какая родня!» Сказал Зиновий Алексеевич пристававшему Марку Даниловичу. «Такой родни до Москвы не перевешаешь. А что человек он хороший, то верно. Зато и люблю его, и сколько могу, ему породею».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 Дмитрий Петрович, вы ведь у нас за кошевара, готовьте чашки до да ложки скорее. Веденев на особом сторонке, разосланном коврике, проворно расставил привезенную из города закуску, графинчики с разными водками, стерляжьей и жестянку, балык донской, провесную елабужскую белорыбицу, отварные в уксусе грибы, вятские рыжечки, кеженские груздочки.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 Татьяна Андреевна разлила уху по тарелкам. Уха была на вид неказиста. Сварив бель, ловец не процедил навара. Оттого и вышла мутна, зато так вкусна, что даже Марка Данилыч, все время с усмешкой и пренебрежением глядевший на убогую ловлю, причмокнул от удовольствия и молвил. «Уха знатная та!» «Бесподобная!» — подтвердил Зиновий Алексеевич.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 — молвил Зиновий Алексеевич. — А рыба сготовлена так, что ни у тебя, ни у меня так вовек не состряпают. Марко Данилович в раздумье только головой покачал. Но осетрина так лаком дело на него, что не мог он стерпеть. Навалил себе тарелку до верха. Ужин, как водится, кончился холодненьким. — Нельзя уж без того! —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 Пришла и Наташа пора. Марко Данилович с Дуней простясь, Долго сидел над бумагами, Проклиная в душе Зиновья Алексеевича, Шутко сказать, тюлень из рук выскользал, На плохой конец сорок тысяч убытку, Хоть не то, что убыток, Разве не все едино, что почти держать в руках такие деньги, А в карман их не положить?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 Писал, что скоро мимо царицына из Астрахани Пойдет его баржа с тюленем Такой баржи вовсе у него и не бывало То и просил остановить ее Дальше вверх не пускать Потому, де что от провоза до Макарья Будут одни лишь напрасные издержки Тюлень, писал он, в цене с каждым днем падает Ежели кому из за рубль с гривной придется продать